«Всем надеть шапки!» Еле укутались в белые шали. Им бы и валенки не помешали. Ива надела белую шубку, а на плечо посадила голубку. Старое яблоня в шапке пуховой вишню ругает за шарф чепуховый. Надо теплее зимой одеваться. Что это? Мода такая дурацкая. Руки холодные. Ходят без шапок, главное, модно. Не слушают бабок. Взялись зимой уходить без порток. Дай повяжу тебе теплый платок.